Глава третья. «Слишком много покоя окажется у того, кто будет искать его посреди бушующего моря». Цитадель. Поезд остановился у перона, а проводница объявила, что станция конечная. Смотрю в окошко и не верю, что это все же случилось. Я вернулась туда откуда бежала семь лет назад. Город вообще не изменился, все такой же серый и унылый. Когда-то мне казалось, что я здесь проживу всю жизнь и буду счастлива, как мои родители. А сейчас почему-то хочется развернуть вагон и попросить отвезти обратно. Но дороги назад у нас нет. За сделанные ошибки приходится платить дорого. «Девушка, поезд прибыл на конечную остановку. Просьба выйти из вагона», — проговорила проводница, выдергивая меня из воспоминаний. «Да, спасибо», — проговорила я в ответ и посмотрела на спящего сына, который разместился у меня на руках. Я перекинула Пашку с колен на руки, одной рукой держа ребенка, Второй взяла чемодан. Когда вышла из поезда, меня почти за руку поймали таксисты, которые предлагали свои услуги. — Сколько будет стоить до бульварного переулка? — Дом десять. Обратилась я к одному из них. — Пятьсот устроит? — Это же дорого. Здесь ехать от силы минут десять. — Хорошо. За триста отвезу. — Пойдет, — выдохнула я. Мужчина забрал мой чемодан, и мы пошли к машине. Да, за все эти семь лет город не изменился так же, как и люди. Все такое же серое и унылое, несмотря на конец лета. Мы ехали по убитым узким улочкам, где располагались панельные пятиэтажки старой постройки. Подумать только, когда-то я считала этот город самым лучшим и уютным. Наверное, с возрастом наши взгляды на внешний мир меняются, как и мы сами. Минут через десять машина уже стояла у подъезда моего дома. Паш, сынок, просыпайся, мы приехали. Малыш нехотя открыл глазки и растерянно на меня посмотрел. Приехали? Да. Я расплатилась с таксистом, мы вышли из машины, забрали свой чемодан. И подошли к двери подъезда. Набрала на домофоне номер своей соседки, в надежде, что она ещё живёт здесь и с ней ничего не случилось. И когда знакомый пожилой голос ответил, облегчённо вздохнула. "Кто там?" прохрипела женщина. "Баба Маш, это Юлия из пятидесятой квартиры". Женщина на пару секунд замолчала а потом радостно защебетала в трубку домофона. «Юлька! Проказница! Это и правда ты?» Женщина явно была рада услышать мой голос, как, в принципе, и я ее. «Да, баба Маш, откройте, пожалуйста!» «Ох, сейчас!» Домофон запищал, и мы с сыном зашли вовнутрь подъезда. Лифт привез нас на пятый этаж, где уже с открытой дверью квартиры стояла баба Маша в разноцветном фартуке. Женщина бросилась ко мне в объятия. «Юленька, доченька, где ж ты была все это время? Я уж думала, что тебя этот изверг довел. Я не увижу тебя больше». На глазах женщины проступили слезы. «Вот еще один момент счастья в нашей жизни» когда люди, которые тебе не близки по крови, радуются твоему появлению и воспринимают тебя как праздник. От этого чувства, что тебя помнят и ждут, хочется жить». «Уезжала, вот приехала обратно». Развела я руки в стороны и улыбнулась женщине. «Как же хорошо, что приехала! А это кто?» Женщина с удивлением посмотрела на сына, который стоял у меня за спиной. — Я Паша, — протянул старушке свою маленькую ручонку сын. — Я Баба Маша. Очень приятно, — деловитым тоном сказала женщина и пожала маленькую детскую ладонь. Потом перевела взгляд на меня и подмигнула. — Ой, а что это мы тут стоим? Заходите в квартиру. «Баба Маш, мне бы ключики, мы только с дороги устали. Вот накормлю вас и отпущу. Давай заходи, нечего на пороге стоять». Женщина еще шире распахнула дверь своей квартиры, и мы вошли во вовнутрь. «Здравствуйте, гости дорогие!» послышалось из комнаты. «Ой, а кто это, мам?» — испуганно спросил сын и попятился. — Это кешка, попугай, — проговорила женщина и улыбнулась нам. — А можно мне посмотреть на него? — Конечно, беги в комнату. И сын побежал знакомиться с питомцем соседки, а мы с бабой Машей пошли на кухню. — Ты садись, я сейчас борщ разогрею и салатик быстренько порежу. Я сижу на старом табурете в маленькой кухоньке и смотрю, как старушка нарезает салат, умело управляя ножом. Баба Маша всю жизнь проработала в школьной столовой. Если бы не ноги, то, наверное, в свои семьдесят пять еще бы и работала. — Ой, Юль, здесь такое было! — Такое! — заохала женщина. — Какое такое? — улыбнулась я ей в ответ. «Этот твой изверг приезжал, как сейчас помню. Семь лет назад это было. Такое здесь устроил. Заставлял ему ключи от твоей квартиры отдать, но я не дала. Потом он пришел с полицией. Они в замке поковыряли и открыли. Всю квартиру у тебя разгромили. Но ты не думай, я следила за ними. Ничего не вынесли». Кое-как смогла потом там прибрать. Я смотрела на женщину. Она мне напоминала мою мать. Такая же добрая, заботливая и предприимчивая. Всегда найдет ответ на вопрос. А потом посли тебя возле подъезда. Я всех запомнила, погрозила пальцем женщина. Если что, всех описать смогу. Да вам бы, баба Маш, в разведке работать нужно было а не в школьной столовой, — засмеялась я. «Ой, Юлька, все смешно тебе, а я переживала. Чует мое сердце, что твой Вовка еще покажет себя». После этих слов мою улыбку как рукой сняли. Самое ужасное для меня — это встреча с бывшим мужем. Это, наверное, самый первый в списке моих страхов. «Надеюсь, что нет». «Тьфу-тьфу!» -ть — поплевала Баба Маша через левое плечо и постучала по деревянной столешнице. «Юльк!» — почти шепотом проговорила она и оглянулась. «А Пашка-то от этого дьявола, да?» «Да!» — выдохнула я. «Ну, ты это, не бойся! Я никому не скажу!» «Спасибо вам, Баба Маш! У вас, случайно, нет знакомой нянечки?» а то мне через два дня на работу, а Пашку не с кем оставить. — Только оставляй его со мной. Я все равно одинокая старуха и целыми днями дома сижу. Да и тебе лучше сына со своими оставить, чем с чужими людьми. — Спасибо вам большое. Вот и еще одна проблема решена. Есть с кем сына оставить. Поев вкусного и сытного борща, мы с Пашкой пошли к себе. Двухкомнатная одинокая затхлая квартира встретила нас пустотой, тишиной и старостью. Пахло сыростью. Я распахнула все окна настежь, впуская свежий воздух, и зашла в зал. В голове ожили воспоминания, как мы здесь жили с мамочкой. А теперь придется нам с сыном обитать здесь вдвоем.